Глава 17. Би. Сон не повторялся три дня. На самом деле ей вообще ничего не снилось. Вначале она просто боялась ложиться спать. Она была в ужасе от того, что может увидеть лицо Кирана, как только закроет глаза. Поэтому сидела на диване и смотрела сериал «Доктор Кто» на дисках, пока голова не начинала клониться от усталости, и она не падала в черную пропасть сна едва добравшись до кровати. Это очень сильно напоминало прошлое, когда она после случившегося проводила дни и ночи на диване у Элеоноры. Они все трое были в пижамах. Карен и Би позаимствовали их у Элеоноры, потому что обе очень поспешно сорвались с мест. Поэтому, проснувшись на следующее утро, она решила резко выйти из этого состояния, чтобы не погрузиться в яму, к которой опять шла, и продолжать жить своей жизнью. Ведь если она не будет осторожной, это опять случится. По пути в спорткомплекс она занесла книгу Элеоноре «Зачем пропадать хорошие книги?» и попыталась забыть, что вообще ее открывала. Когда это случилось в первый раз много лет назад, Би думала только о том, чтобы справедливость восторжествовала. Она представляла, как спецназ — вытаскивает его из теплой уютной кровати среди ночи, и его приговаривают к публичной кастрации или казни через повешение, как в старые добрые времена. Иногда она видела их обоих на вершине скалы глубокой ночью. И только Би решала, жить ему или умереть, разбившись о камне внизу. Проснувшись после очередного кошмара, она плакала и кричала, и не могла заставить себя рассказать подругам, какое решение она приняла. Карен и Элеонора вели себя как настоящие подруги, но они так и не смогли убедить ее обратиться в полицию. Ей хотелось увидеть страдания Кирана Реслера, но если все в университете, ее мать, сестра и, что хуже всего, отец узнали бы о поступке Кирана, о том, что она допустила, это стало бы еще большим кошмаром, чем тот, в котором она жила. Дело в том, что у нее не было доказательств, а масса людей засвидетельствуют, что она находилась в таком состоянии, в котором многие женщины совершают то, о чем потом сожалеют. Ее пугала еще одна мысль, причем даже больше, чем обращение в полицию, где придется все рассказать. Ее пугало, что однажды во время этих кошмарных снов она вспомнит, что случилось на самом деле после того, как он привел ее домой. Что хуже? То, что он сделал все, когда она отключилась, или то, что она все время была в сознании, но в таком ужасе, что ее нетрезвый ум сам решил стереть это из памяти. А что если она сама согласилась? Это не давало ей покоя не только во снах. Что с ней будет, если она все вспомнит? Как это изменит ее жизнь, вернее то, во что превратилась ее жизнь после той ночи? Ее существование разделилось на две части ⁇ до той ночи и после той ночи. Она в тот вечер отправилась гулять с подругами, надев черный комбинезон, который обтягивал ее аппетитные ягодицы, а вырез спереди заканчивался у пупка. Она была из тех, кто твердо верил, что плохое случается только с другими людьми ⁇ глупыми, неосторожными женщинами, которые одни идут пешком домой после наступления темноты. Их затаскивают в кусты, приставив нож к горлу. На следующий день Би проснулась в своей кровати в безопасности и комфорте, но полностью обнаженной, а покрытое синяками тело болело. Она стала жертвой. С тех пор прошло 16 лет, и она не могла представить ничего хуже, чем всплывшая на поверхность правда или торжество правосудия. Сердце замирало у нее в груди даже при мысли о том, как Керен идет в полицейский участок, хотя такое ведь не могло случиться, и признается в своих грехах, вытаскивает из небытия прошлое и рассказывает всем, какой глупой маленькой девочкой она была. А она ведь потратила столько времени на создание своего образа смелой девчонки-тусовщицы, которой сам черт не страшен. Никто и подумать не мог, что она всю жизнь после той ночи Лишь играет роль. Иногда Би задумывалась над тем, как живут те, кто не презирает себя. Каково знать, кто ты есть, и гордиться этим? Было смешно, когда люди автоматически предполагали, что ей в жизни не хватает мужа, что она, вероятно, отчаянно нуждается в нем. Разве не этого хочет каждая женщина? По правде говоря, ей было совсем не нужно, чтобы ее любил другой человек. Ей хотелось хотя бы немного любить себя. Би хотела добиться успеха хоть в чем-то, в чем угодно. Когда люди говорили об Элеоноре, в их словах слышался благоговейный трепет. Как она любит свою семью, какой у нее замечательный Тоби. А теперь она еще думает о том, чтобы начать свое дело, и это с трехмесячным ребенком. У Карен есть собственный красивый дом, ипотеку она платит без помощи Майкла. У нее есть карьера, и она идет только вверх по служебной лестнице. Что говорят про Би? Какая она веселая, всегда готова посмеяться и пошутить, выпить еще пинту пива или бокал вина. У нее всегда с ног сшибательные туфли, и она никогда не выходит из дома без макияжа. Как так получилось, что после 30 с лишним лет жизни она может похвастаться только умением подбирать обувь к наряду? И выпивать столько же алкоголя, сколько здоровяк, играющий в регби. Она не винила Кирана в том, во что превратилась ее жизнь. Было бы легко думать, что случившаяся с ней в ту ночь сделала ее неспособной любить самой и позволять другим любить ее. Или что она стала бы главой какой-нибудь корпорации или чего-то еще, если бы никогда не встретила Кирана Реслера, никогда не позволила бы ему проводить себя домой. Но она ведь не могла знать, как бы все обернулось. Так какой смысл об этом думать? Случившееся настолько стало частью ее жизни, что думать об этом каждый день было бессмысленно. С таким же успехом можно размышлять о том, как бы сложилась ее жизнь, родись она более высокой или более худой, или с более светлыми волосами. Это ничего не изменило бы, и в любом случае она могла все так же испортить, если бы была высокой, худой блондинкой. Узнав про несчастный случай, она не могла разобраться в своих чувствах. И Карен и Элеонора говорили ей, что Киран получил по заслугам. Но ей было сложно осознать, что вызывающее жалость существо на больничной койке, которое показали в новостях, это тот монстр, которого она столько раз видела во сне. Он почему-то казался ниже ростом, словно сжался и уменьшился в размерах, и был бледным. Из тела торчали трубки, поддерживавшие в нем жизнь. Он совершенно точно больше не казался опасным. Ей следовало благодарить за это, но она не чувствовала ничего. Его жизнь в аду казалась недостаточным наказанием, но было ли ей его жалко? Эта мысль вызывала у нее отторжение, но она была живым человеком, И не могла заставить себя радоваться тому, что кто-то оказался вот так пойманным в капкан в собственном теле и обречен на такое жалкое существование до самой смерти. Когнитивный диссонанс. Вроде так это назвала Карен. Ощущение, что внутри нее живут два разных человека, постоянно борясь друг с другом, чтобы получить контроль над ее мыслями. У нее так хорошо получалось не думать о нем в последнее время. Даже не гуглить его фамилию. Теперь ей придется заново учиться, как все это забыть. У нее зазвонил мобильный телефон, и она бросила взгляд на часы. 20 минут 10. Она сидит здесь уже 2 часа. Звонила Карен, которая по прошествии всех этих лет каким-то образом точно чувствовала, когда она больше всего нужна своей подруге.